Глава двадцать вторая Вернулся домой в отличном настроении, едва не мурлыча под нос, как огромный жирный кот, отхвативший кусок осетрины. Крош вышла из комнаты, взмахнула рукой в приветствии, долго примерялась к дивану, как бы удобнее сесть, еще дольше справлялась с ногами, пытаясь закинуть их наверх. До родов оставалось три недели, а выглядела Женя так, словно переходила четыре месяца. Он помог устроить отекшие ноги на специально оккупировавшие диван подушки. Широкие штаны в развеселой ромашке, кажется, обкурившиеся анаши, оголили голени крош. Она взвизгнула, начала дергать ногами, будто пыталась убежать или уплыть. Укатиться скорее, учитывая округлости. «Чего?» — не понял Богдан, пристраивая несчастные ноги. «Увидишь!» «Господи, что ж я там увижу-то?» — засмеялся он. «Ноги!» Ах долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладело, я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне, процитировал он Пушкина. Какой ценой купил он право, возможность или благодать, над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть? Пульнула в ответ Женя и снова дернулась. Ахматова, ткнул пальцем в небо Богдан и попал. Так что увижу-то. «Мне теперь необходимо посмотреть». «Что-что?» — буркнула Крош. «Волосы, вот что!» О! Богдан не церемонясь задрал широкую штанину до колена и уставился на женскую голень. «Крош, какие же это волосы? Так, беленький, симпатичный пушочек. Хочешь, покажу настоящие волосы?» Он вытянул ногу и задрал брючину выше носка. «Тебе можно!» — фыркнула Женя. «Ага». «Я за позитив и равноправие полов», — шутливо ответил и посмотрел на насупившуюся крош. «Слушай, если это такая проблема, удали их». «Да что ты, капитан Очевидность, как?» «Не знаю. Воск, лазер, бритва». «Никто не станет делать шугаринг на таком сроке». Богдан решил не уточнять, что это. «Вдруг я прям там рожать начну?» «Побрить?» Ты смеешься? Я ног не вижу, дотянуться не могу. Ну хочешь, я э, так делать предложение, к которому не готов, Богдан не мог себе позволить. И выше? Кроша, испытывающая, уставилась на Богдана. Он бы сказал издевательски. э Бедра тоже могу. Богдану становилось смешно. Нет, брить он ничего не собирался. В кошмарном сне не мог представить, как возиться с бритвой и лишней растительностью на конечностях чужой беременной, однако тупейший диалог забавлял. На краю сознания от чего-то вспомнилось, что Яна никогда не озвучивала такую проблему, но и волос он не помнил на ее теле. Еще подумалось, что с Лизой точно не стал бы обсуждать подобное, шутить с налетом легкого издевательства тем более. И выше можешь, крош издевательски оскаляла ровные зубы. — Нет, — сразу сдался Богдан. — В этом плане я даже свои яйца себе не доверю. — То есть у тебя там махнатенько, как в лесах Синхараджа? — она показала на область паха Богдана. — Человечество придумало триммер, — ответил Богдан. Про себя экспрессивно выругался, скрипнул зубами. — Всё, твоя взяла. Штаны не задираю, глазьями бесстыжими нежный пушок на ногах девичьих не смущаю. «Давай лучше на рождественскую ярмарку съездим, а то скоро Новый год, а у дома никакого праздника». «Давай», — согласилась Крош. «Только если я рожать начну прямо в машине, никаких претензий. Договорились».